Глава 42. Пока Пабло возвращался в пещеру и пока отряд сходил вниз по склону, туда, где надо было оставить лошадей, Андрес быстро продвигался вперед на пути к штабу Гольца. Они выехали на главную Новосарадскую дорогу, по которой с гор спускались грузовики. Там был контрольный пост, но когда Гомес показал часовому пропуск, полученный от полковника Миранды, тот посветил на бумажку карманным фонарем показал ее другому часовому, потом вернул Гомосу и отдал ему честь. Сига, сказал он. «Поезжайте дальше, только без фары». Мотоцикл снова заревел, и Андрес вцепился в переднее седло, и они поехали дальше, осторожно лавируя среди грузовиков. Грузовики шли без света вниз по дороге длинной колонной. Встречались груженые машины, шедшие наверх, И все они поднимали пыль, которую Андреас не видел в темноте, но чувствовал, как она бьет ему в лицо и скрипит на зубах. Они подъехали вплотную к заднему борту какого-то грузовика. Мотоцикл зафыркал, Гомес прибавил скорость и обогнал этот грузовик. Потом второй, третий, четвертый, а встречные с грохотом катились мимо по левой стороне дороги. Теперь сзади них шла легковая машина, и ее клаксон то и дело врывался в грохот грузовиков, окутанных пылью. Потом на ней зажгли фары, осветившие пыль, висевшую густой желтой тучей, и она пронеслась мимо со скрежетом, перейдя на другую скорость и настойчиво, грозно, одуряюще взвыв клаксоном. Потом все движение впереди застопорилось, и, лавируя между санитарными машинами, штабными машинами, броневиками, Еще и еще броневиками, похожими на неподвижных грузных металлических черепах, со вздыбленными внесевшими при стволами орудий, они выехали ко второму контрольному посту, где, оказывается, произошла авария. Один из грузовиков остановился, а следующий, не заметив этого, врезался в него и разнес в дребезги задний борт, и на дорогу вывалились ящики с патронами. Один из ящиков разбился, и когда Гомес и Андрес слезли с мотоцикла и потащили его вперед, пробираясь среди остановившихся машин к контрольному посту, где надо было предъявить пропуск, Андрес шел, ступая по медным гильзам, тысячами валявшимся в пыли. У наехавшего грузовика был разбит радиатор. Следующая машина уткнулась ему носом в задний борт. Десятки других напирались сзади, и офицер в высоких сапогах бежал вдоль колонны, крича шофером, чтобы те подались назад и дали возможность убрать искалеченную машину с дороги. Но грузовиков было слишком много, и дать задний ход они смогли только тогда, когда офицер, добравшись до конца колонны, остановил напиравшие машины, и Андрес увидел, как он бежит, спотыкаясь с карманным фонариком в руке, кричит, ругается, а встречные машины все шли и шли в темноте. Часовой на контрольном посту не отдал им пропуска обратно. Часовых было двое. Они ходили с карманными фонариками, с винтовками за спиной и тоже кричали. Тот, который взял пропуск, подошел к грузовику из встречного потока и велел шоферу сказать на следующем контрольном посту, чтобы задерживали все машины, пока не рассосется затор. Потом, все еще держа пропуск в руке, часовой вернулся назад и закричал на шофера того грузовика, с которого упали ящики. «Брось все и трогай дальше, ради Господа Бога, иначе мы никогда тут не разберемся!» — кричал он шоферу. «У меня передача разбита», — сказал шофер, наклонившись над задними колесами. «Так и так твою передачу тебе говорят? Трогай!» «С развороченным дифференциалом никуда не тронешь», — сказал шофер, снова наклоняясь над машиной. «Тогда пусть кто-нибудь возьмет тебя на прицеп, ведь надо же в конце концов убрать отсюда все это дерьмо!» Шофер мрачно смотрел на часового, который осветил электрическим фонарем помятый зад грузовика. «Трогай, трогай!» — кричал часовой, все еще держа пропуск в руке. «Мои документы», — напомнил ему Гомес. «Мой пропуск, мы торопимся». «Забирай свой пропуск к чертовой матери», — сказал часовой. И, сунув ему бумажку, кинулся через дорогу задержать встречный грузовик. «Сворачивай на перекрестке, подъезжай к этой машине. Поведешь ее за собой», — сказал он шоферу. «У меня распоряжение». «Так и так твое распоряжение, слушай, что я говорю». Шофер дал газ, поехал прямо, вперед, никуда не сворачивая, и скрылся в пыли. Гомес свернул позади разбитого грузовика на свободную, теперь правую сторону дороги, и Андрес, снова вцепившись в переднее сиденье, увидел, как часовой задержал другой грузовик и заговорил с шофером, который высунулся из кабины и слушал. Теперь они быстро мчались по дороге, постепенно поднимаясь все выше и выше в горы. Колонна машин, двигавшаяся вверх, была задержана у контрольного поста, и только встречные машины пролетали и пролетали по левой стороне дороги, мимо их мотоцикла, который быстрым ровным ходом поднимался вверх и скоро догнал главную часть колонны, успевшую проехать контрольный пост до аварии.